Глава седьмая Сидите дома по утрам, тогда да там Даяна, тебе на седьмой Ладонь Рассела накрыла мою руку, когда я пыталась нажать на цифру девять в кабине лифта. Офис господина Адрамалиха находился на последнем этаже с выходом на крышу, на которой, кроме бассейна, располагался еще небольшой ангар для личного дирижабля. Кем на самом деле был Рафасуил Адрамалих, я так до конца и не могла понять. На золотой табличке на двери его кабинета витиеватым шрифтом написано «Издательский дом Рафат». Ниже приписка с именем Рафасуил и никаких титулов. Однажды случайно я услышала, как кто-то из сотрудников назвал его магистром озера Теней. Когда же я поинтересовалась у секретарши, что это за звание такое, девушка округлила глаза, покачала головой и ничего не сказала. Впервые на моей памяти помощница издателя не захотела ничего объяснять. Обычно Гризельда всегда помогает тем, с кем ее шеф близко общается. А уж с моим начальником, у отношения были настолько близкими, насколько Рассел вообще соглашался кого-то терпеть. Я подозревала, что мой некромант и издатель давно дружат, но по какой- то причине не афишируют свои личные отношения. Я смотрела на мужскую руку как на змею, внезапно выпрыгнувшую из кустов и не знала что делать, только чувствовала как медленно начинаю заливаться краской. От этого я сердилась и краснела еще больше. Неведомая сила, более известная под именем «вежливость», не позволяла мне отдернуть руку. Сердце вдруг как-то по-особенному кольнуло. Во рту стало сухо, а щекам горячо. «Я... да, я помню, господин Уфир», — пробормотала я. «Яна, можно я нажму? но пожалуйста», — подал голос Рики, до этого благоразумно молчавший. Я закрыла глаза, мысленно досчитала до пяти и подумала: Надо срочно уединиться в комнате отдыха и устроить себе пять минут медитации, иначе это длинное, жуткое утро добром не кончится. Яна? удивленно переспросил некромант, мы ее так дома зовем, откликнулся Рики вместо меня. Я, кстати, Рики, и тут же исправился. Ригор Аркана, младший наследник, «Земель серого леса». Брат солидно выпрямился, протянул испачканную в чем-то ладонь высшему и тут же снова стал мальчишкой. «Скажи дурацкое имя». Я с ужасом наблюдала эту картину в отражении хромированных, начищенных до зеркального блеска стен лифта и не знала, что делать. «Рассел? Рассел Уфир, писатель. Приятно познакомиться, реке». Представился шеф и пожал протянутую ладонь. Крепко пожал, словно и не заметил, что она плохо вытерта. «Отчего же? На языке исчезнувшего народа твое имя означает «твердый», «непреклонный». Кто тебя так назвал?» «Отец». Рики закусил губу и напрягся, так он делал каждый раз, когда вынужден был вспоминать о родных. Бедный мой мальчик. Мне не хватало смелости спросить у него, помнит ли он хоть что-то из нашей прошлой счастливой жизни. Полагая, нянечка на ночь вместо сказок рассказывала ему о нашем детстве, о маме и папе. Про себя я радовалась этому, потому что очень трусила, когда видела в глазах реки вопросы, и понимала, что вот прямо сейчас он его задаст. Тогда я старалась поскорее сбежать на работу и благодарила великую мать за то, что редкие выходные и за то, что моему работодателю требовалась ассистентка с проживанием. Рики немедленно отстанет господина Уфира, строго велела я. Братишка возмущенно засопила, хотел что-то сказать, но тут раздался мелодичный звон, и лифт остановился на седьмом этаже. К моей радости нам пришлось выйти. Даяна, не забудь, парня, к букерам сама, Карине, мы с тобой встретимся у Рафика. Как освободишься, жду тебя в его кабинете. Хорошо, господин уфир. Успела ответить я и заметить недовольную гримасу. «И все-таки почему ему так важно, чтобы я называла его по имени?» — мелькнула мысль. Но додумать я не успела. Меня отвлек Рики бесконечным словесным потоком. Мальчишку от долгого молчания просто прорвало. Я была так рада сдать его с рук на руки суровым бородатым маготехнарям, что даже забыла поинтересоваться, какой работе они его пристроят. Я вылетела из пропавшего дорогим табаком кабинета букеров, хмыкнула, увидев табличку «Табак не курить», на которой кто-то превратил восклицательный знак в вполне приличный жест, и помчалась к лифту. Очень хотелось побыстрому быстрому обсудить с Ариной все вопросы и успеть хотя бы на конец разговора Рассела с господином Адрамайхом. «Меня волновало все». Куда они собираются отправить няню-брата? Можно ли будет с ними общаться? Кто обеспечит их безопасность? Надежно ли место? Как далеко от города? Сколько будет охраны? И если хотя бы один ответ мне покажется неблагонадежным, я никуда не поеду. Пусть хоть увольняет. «А он и уволит», — шепнул внутренний голос. И я едва не упала, запнувшись на ровном месте. Терять работу мне никак нельзя, и дело даже не в том, сколько я зарабатываю, являясь личной ассистенткой знаменитого во всех смыслах некроманта. Дело в том, что в этот особняк на мертвой улице меня привело мое серое пламя. И теперь я четко знала, то, что мне жизненно необходимо отыскать, находится где-то в доме высшего некроманта охотника за мертворожденными безжалостного убийцы проклятых одаренных бывшего управляющего смертью при дворе его темнейшества магистра академии некромантии и призыва знаменитого автора бестселлеров и негласного помощника магической службы безопасности да я на что с тобой окликнула меня арина Я извинилась и в третий раз попыталась включиться в работу. Мысли все время возвращались к тому, что пришла пора покинуть вполне уютный и обжитый, но все равно чужой дом. Дело осталось за малым. За несколько оставшихся до отъезда дней найти в огромном особняке сердце мглы. Древний артефакт создали одаренные, владеющие серым пламенем, как и я. О нем я узнала случайно. Нашла несколько потрепанных листков между страницами одной из книг в приютской библиотеке. Вместе с рисунком, на котором был изображен невзрачный серый камень, больше похожий на какой-то булыжник в форме сердца, чем на оружие невероятной мощи и силы. Сердце мглы – артефакт, способный убить любого некроманта включая высшего, окончательно, без перерождения в лича, без воскрешения. Оно уничтожает все. И даже если некромант позаботился о собственном бессмертии и оставил в колумбариях инквизиции слепок своей ауры, в момент соприкосновения с пламенем сгорало абсолютно все. Ячейки с аурой, уничтоженного пламенем, обращались в серый прах. Сердцем глы. Невзрачный, непритязательный камешек, похожий на обычный неограненный алмаз серого цвета. Убивая, он поглощает абсолютно все сущее в себя, напитывая себя энергией. К сожалению, моя магия страшнее в сотни раз. Такие, как я, в последней войне за считанные секунды стирали города с лица земли, обращали в прах все, даже энергию. Там, где прошло серое пламя, оставалась безжизненная пустыня. На окраине нашей Объединенной Империи до сих пор стоят земли, покрытые серым застывшим пеплом. Там, где прокатилось серое пламя, никто и ничто не выживает. Но хуже всего то, что из таких, как я, можно сделать источник бесконечной энергии, вечный источник безграничной силы, Ритуал сложный, но высшие инквизиторы, как и высшие некроманты, владеют им в совершенстве. Если некроманты предпочитают убивать таких как я, хорошо помню уроки истории Первую войну с серопламенными, то инквизиторы сажают нас на энергетическую цепь в клетку из магалита и качают магию до тех пор, пока носитель серого пламени в состоянии жить. Живем мы долго а с помощью лекарей от Инквизиции наше существование может длиться бесконечно долго, пока сердце человека не перестанет справляться с магией и лекарствами, с помощью которых ему не дают остановиться. Эти ужасы рассказывал мне отец, который пережил последнюю войну и даже сражался в имперской армии против ограниченных. Было время, когда детей, рождённых серым пламенем в крови, стали частично лишать магии во избежание последствий. Браслеты из маголита сдерживали ужасающий дар, но раз в год их приходилось менять. Сила, бушующая внутри, не имела выхода, и сначала наручи выпивала силу камня. Одаренный с таким талантом ограничивался не только в магических правах, Таким, как я, запрещалось заниматься любыми видами деятельности, связанными с эмоциями и людьми. В какой-то момент детей в возрасте 5 лет, по приказу его темнейшества, стали изымать из семей и отдавать в государственные приюты на полное обеспечение. В этих «домах скорби», как называли их в обществе, благородных детей обучали всему, что необходимо аристократу знать и уметь в жизни, учили контролировать свой дар естественно, ограничив способности маголитам. Но в обществе ходили упорные слухи, что император вознамерился сделать из ограниченных серую армию такой силы, которую свет еще не видывал. А потом что-то пошло не так. Между ограниченными и империей вспыхнуло пламя войны. В результате сокрушительной победы имперской армии при поддержке сильнейших магов, некромантов и сильнейших одаренных И случайно обнаруженных возможностей камней, испекшейся мглы, угроза в лице пламенистов была уничтожена. Император больше не пытался экспериментировать с магией непонятной силы, которая не поддавалась ограничениям и управлению. Семьи, в которых хотя бы раз рождались дети с серым пламенем, поставили на государственный учет. Младенцев подвергали проверке спустя месяц после рождения. Раньше этого срока магия никак себя не проявляла. И если сердце Глы становилось и серо-черного абсолютно черным, соприкоснувшись с солнечным сплетением, ребенка отбирали и... Говорят, детей оставляли в живых. Забирали в научно-магические лаборатории инквизиции и просто выжигали в них пламя. После этого малыши превращались в пустышек, становились магическими калеками, неспособными к магии. Я не могла представить даже в страшном сне, каково жить, ощущая пустоту там, где всегда искрится источник силы. Некоторым серое пламя сохраняли. Но такие дети навсегда оставались в застенках инквизиции, в маголитных клетках на энергетической цепи. Вот и сейчас. Только подумав обо всем этом, я невольно жестом прикоснулась к груди, чтобы почувствовать источник, свое хорошо скрытое серое пламя, с которым научилась жить. Но так до конца я не знала, на что оно способно. Мама утверждала, что оно созидательное. Просто у людей и одаренных страх всегда затмевает разум. И когда разумные существа чего-то не понимают, они это уничтожают. «Даяна, что с тобой?» Возвращая меня с небес на землю, озабоченно поинтересовалась Арина. «Все в порядке». Я через силу выдавила улыбку. «Утро выдалось странным». «Чудил?» — хмыкнула начальница пресс-службы и маркетинга. «Иногда мне казалось, что моя старшая подруга Арина Арматия занималась абсолютно всем в издательском доме «Рафат», являясь одновременно правой и левой руками господина Адрамалиха» а также глазами, ушами и аналитической вычислительной машинкой, которая могла просчитать успех любой книги на много шагов вперед. «Чудил! Сегодня страннее, чем обычно!» – вздохнула я. «Слушай!» – отодвигаясь от стола, за которым мы сотый раз проверяли, скрупулезно просчитывали и пересматривали недельную программу поездки в столицу. «Когда он, в конце концов, уже все поймет и женится на тебе?» Кто? Я закашлялась, поперхнувшись фруктовым чаем со льдом. «Некромант в пальто!» – сплеснув руками, воскликнула Арина. А я закашлялась во второй раз. Теперь уже сознательно пытаясь избавиться от волны страха, прокатившейся по моему позвоночнику. «Некромант в пальто!» Именно так выругался неизвестный, который нарушил мое... «Наше мирное утро в особняке на мертвой улице». «Почему Арина так сказала?» «А может, это она звонила?» Сердце неистово загрохотало в ушах. Хозяйка кабинета поднялась, обошла огромный стол и похлопала меня по спине. «Лучше?» Д «Да», — закивала я, старательно отгоняя идиотскую мысль. Звонил мужчина. «И Арина здесь точно совершенно ни при чем. «Спасибо» в чашку с чаем, поблагодарила я и принялась старательно пить, чтобы скрыть свое состояние. «Даяна, не уходя от разговора! Когда твой некромант на тебе женится?» Арина уселась на столешницу, скрестив свои бесконечно длинные ноги. «Красивая!» — в очередной раз с восхищением подумала я. «Красивая и умная! Очень!» «Она была сильно одаренной класс первый, если я не ошибаюсь!» Моя магия находилась, так сказать, под прикрытием, поэтому мои возможности восприятия, оценивания силы других магов и эмпатии были сильно ограничены. В издательстве ходили слухи, что во время своей молодости Арина Арматия служила в имперской безопасности и даже сделала успешную карьеру. Я сомневалась в их достоверности. После карьеры боевого мага заниматься бумагами, нервными писателями и прочими талантливыми, но порой очень неадекватными лицами? Честно говоря, я бы не выдержала. И каждого, кто переступал порог кабинета, лишала бы способности говорить, лишь бы не слышать их бесконечное нытье и рассказы о собственной неоцененной гениальности. Но Арина виртуозно общалась со звездами любой величины. С безупречным макияжем, в деловом костюме и неизменной улыбкой на красивых полных губах начальник отдела пресс-службы и маркетинга всех мужчин-писателей неизменно называла «Гений ты наш непревзойденный», а женщин – богиня Пирая и слова. И они ей не просто верили, они ее обожали, несмотря на то, что она запросто могла поставить их на место. Арина могла потушить любой скандал зародыши. «Успокоить всех и вся» буквально двумя словами. Гении и богини слушались ее беспрекословно, доверяли только ей и жаловались на ущемление своих талантов и прав, жен, мужей и тяжелую писательскую жизнь тоже ей. Госпожа Арматьева слушала, успокаивала, уговаривала и решала вопросы к обоюдной радости всех сторон. Выразительные глаза шоколадного цвета смотрели на меня в упор, ожидая ответа. Я старательно пила чай, совершенно не представляя, каких слов она от меня ждет. Неужели она сама не понимает, что сморозила глупость, причем вопиющую? Даже если бы я не обладала запретной магией, моего происхождения недостаточно для того, чтобы высший некромант, первый лорд империи, женился на мне. Как ей в голову такое пришло? «Я? Арина, откуда в твоей голове возникла подобная глупость?» Я выхлебала весь чай все-таки вынуждена была что-нибудь ответить. «Доживешь до моих лет, поймешь», — хмыкнула подруга, грациозно соскочив со стола и потянувшись всем телом. «Если ты ничего не хочешь замечать, кто тебе виноват? Как думаешь, почему взрослые мужчины, на минуточку самый уравновешенный маг империи, Периодически ведет себя как мальчишка. Полнолуние? Или луна не в том знаке? Пожала я плечами. Оставь в покое чашку. Между прочим, это и еремейский фарфор. Такого уже не достать. Разобьешь, вычту из твоей зарплаты. Арина отобрала у меня тонкую чашку и убрала в посудных шкаф. Где-то нахваталась подобной глупости. Так говорят, когда не понимают, что происходит. Я пожала плечами. Яна, поверь мне, пришла пора опускать горячий меч в воду. Рассел классный парень, и вы с ним подходите, как две половинки одного целого». Арина плюхнулась в свое кресло и крутанулась. «Арина!» Настала моя очередь сплюскивать руками. «Во-первых, он не мой некромант. Во-вторых, никакой он не классный парень. То есть он, конечно, хороший. И это не то, что ты сейчас подумала». Воскликнула я, заметив, как она улыбнулась в ответ на мою реплику. «Он мой начальник! Мы даже не коллеги! Мы на разных ступенях в социальной лестнице! И вообще!» Я возмущенно приступнула ладошкой по столу. «Ну правда, как тебе в голову-то пришла такая глупость? С чего ты решила, что господин Офир должен на мне жениться?» фыркнула Арина. «Тетушка Арина все видит, все замечает. Если тебе удобно думать все те глупости, что ты мне озвучила, думай, кто ж тебе помешает». Я вскочила на ноги. «Все, мне пора, меня ждет босс», — решительно объявила я. «Беги, беги, маленькая наивная глупышка», — хмыкнула Арина. «Только не забудьте на свадьбу пригласить, а то обижусь». «Арина, ты, ты невыносима». Выпаливая я и вылетела из кабинета. Точнее, хотела выскочить с достоинством, но мне помешала сирена, которая внезапно заорала в здании издательства.